И там, из храма, вышла женщина, чье имя было Алмитра. Пророчицей звали ее. И с особой нежностью взглянул он на нее. Была она той, кто первая нашла и поверила в него еще в тот день, когда он появился в их городе. И она приветствовала его, говоря, «Пророк Бога!» В поисках высочайшего долго выбирал ты пути для своего корабля. Но сейчас твой корабль пришел, ты должен уйти. Ты так тоскуешь по земле твоих грез и страстных желаний, что пусть наша любовь не свяжет тебя и наши нужды не задержат тебя. Но мы просим, перед тем, как уйдешь от нас, поговори с нами и поделись с нами своим пониманием. И мы передадим его своим детям а они своим, и оно не погибнет. И в своем одиночестве ты следил за нашими днями, и в своей бессоннице ты слушал, о чем мы рыдали и смеялись во сне. Поэтому сейчас открой нам нас и скажи обо всем, что тебе было открыто из того, что существует между нашим рождением и смертью». И он ответил, «Люди Арфалеса, О чем я могу говорить, кроме как о том, что и так живет в ваших душах?» Тогда спросила Алмитра, «Расскажи нам о любви». И он поднял голову и посмотрел на людей, и молчание снизошло на них. И громким голосом он произнес, «Когда любовь поманит вас, следуйте за ней, хотя пути ее тяжелы и круты. И когда ее крылья обнимут вас, не сопротивляйтесь ей, хотя меч, спрятанный в ее оперении, может пронзить вас. И когда она говорит с вами, верьте ей, хотя ее голос может разрушить ваши мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады. Потому что, хоть любовь и надевает корону на вашу голову,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 Обнимают початок, она прижимает вас к себе. И как бьют початок, так и она бьет вас, Делая свободным от одежд, Оставляя лишь зерна. И как зерна она просеивает вас, Освобождая от шелухи. И как чистая зерна початка, Она толчет вас до белой муки. И как муку с водой она месит вас, превращая в мягкое тесто. И тогда только ставит вас свой священный огонь, чтобы вы могли стать священным хлебом на священном пиршестве Бога. Все это сделает с вами любовь, чтобы вы могли узнать секреты своего сердца и в этом знании стать частицей самого сердца Господа. Но только испугавшись, вы будете искать лишь спокойствие любви и наслаждений любви. Тогда лучше для вас сразу закрыть свою ноготу и уйти с молотильного тока любви. Уйти в мир времени где вы будете смеяться, но не всем своим смехом, и плакать, но не всеми своими слезами. Любовь не дает ничего, кроме самой себя, и не берет ничего, кроме самой себя. Поэтому любовь не обладает ничем но и ею нельзя обладать, ведь любви достаточно только любви. Когда вы любите, вы не должны говорить «Бог находится в моем сердце, а скорее я нахожусь в сердце Бога». И не думайте, что вы можете направлять любовь в ее течение, потому что любовь, если она найдет вас достойным, сама направит вас. У любви есть одно лишь намерение – осуществить себя. Поэтому, если вы любите, пусть у вашей любви будет такое же намерение – растаять и стать, как бегущий ручей, что поет свою мелодию ночи, познать боль чрезмерной нежности, быть раненым собственным пониманием любви и кровоточить охотно и с радостью просыпаться на рассвете с окрыленным сердцем и благодарить за еще один день любви, отдыхать в полуденный час, размышляя о любовном восторге, возвращаться вечером домой с радостью и засыпать с молитвой за свою возлюбленную в сердце и с песней благодарности на устах. Тогда Алмитра заговорила снова. «А что ты скажешь о браке, учитель?» И он ответил так. «Вы были рождены вместе, и вместе вы будете всегда. Вы останетесь вместе, даже когда белые крылья смерти разлучат ваши дни. Да, вы будете вместе даже в молчаливой памяти Бога. Но пусть будет свободное пространство в вашем единении». И пусть ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не делайте оков из любви. Пусть это будет неспокойное море, колышущееся между берегами ваших душ. Наполняйте чашу друг друга, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу свой хлеб, но не откусывайте от одного куска. Пойте и танцуйте вместе, и будете радостны но позволяйте друг другу бывать наедине с собой. Ведь и каждая из струн лютни сама по себе, хоть только вместе они звучат в единой мелодии. Отдавайте свои сердца друг другу, но не на хранение. Ибо только рука жизни может держать ваши сердца. Будьте вместе, но не слишком вместе. Будете рядом, но не слишком близко потому что и колонны храма стоят отдельно. И дуб, и кипарис не растут в тени друг друга. И женщина с ребенком на груди просила, «Скажи нам о детях». И он ответил так, «Ваши дети – это не ваши дети. Они – сыновья и дочери жизни, заботящиеся о самой себе».